Глава шестая. Луна и Солнце. Сначала мне кажется, что я больше не чувствую свое тело. Да и непрошенные ассоциации с Дэном сразу проникают в мозг. Теперь в нашей семье буду недееспособна еще и я. Но через несколько долгих минут или часов, не могу понять точно, когда я, наконец, со стоном шевелю шеей и руками, натыкаясь на нечто родное и теплое, осознаю, что в этот раз, кажется, пронесло. «Рэйчел!» — раздается голос Блейка где-то в районе моего лица, покрытого пылью, и он кашляет. «Ты в порядке?» Когда взвесь окончательно оседает на землю и обломки камней, а я разлепляю глаза, тоже подавившись кашлем, Обнаруживаю себя, лежащий на распластавшемся Блейке. Его сильные руки стиснули меня, замечаю это только сейчас. Наверное, чтобы смягчить падение. Да, кажется, сипло выдаю я, чувствуя ломоту в теле, но не настолько сильную, чтобы предположить, что кости сломаны. А ты как? Вроде цел. Блейк не спешит убирать ладони, от чего все мое и так обалдевшее от падения тела покрывается мурашками. Я хочу предпринять попытку встать, ведь и моему невольному спасителю тяжело, но попросту не могу и случайно утыкаюсь носом в его прохладную испачканную пылью шею. Отрывисто дышу, все никак не способная собраться с мыслями. «Может, обрисуешь, что еще ждать от твоего друга Архимеда?» С хриплым смехом говорит Блейк, и это гулким эхом разносится вокруг. «Старикашка, друг, как еще нарекут бедолагу ученого?» «Я все же упираюсь ладонями по бокам от тела Блейка, чтобы приподняться. Как бы мне ни хотелось пробыть в его объятиях подольше». Поверь мне, если бы я знала все, нас здесь наверняка бы не было. Вижу под Блейком остатки какой-то соломы, сохранившейся довольно хорошо для своих лет. Правда, под его весом она уже грозится превратиться в труху. Блейк словно неохотно расцепляет свои объятия, на что я закусываю губу и молча поднимаюсь окончательно. Проверяю мобильный в кармане. Вроде цел. Блейк встает, делает то же самое со своим и вдогонку достает пистолет. Вздрагиваю, когда он с глухим звуком тянет затвор, чтобы убедиться в работоспособности. И уверенным движением убирает куда-то за пояс назад, под куртку. «Спасибо тебе!» Еле слышно выдаю я, опустив голову и отряхиваясь, пока Блейк тоже ощупывает себя на предмет вывихов и повреждений. «Успел поймать тебя в полете!» — морщится он, потянувшись в спине. «Что это была за хрень?» Вот уж точно где пригодились военная подготовка и реакция. Он с интересом поднимает голову, и я вслед за ним. Над нами зияет приличный разлом. Порода обвалилась, образовав нечто наподобие пьедестала, ведущего наверх, где мы были ранее. Ну, оценивающий тянет Блейк, несколько раз похлопав по камням рядом в стене. В целом выбраться удастся и без страховки. А мое периферийное внимание в этот миг привлекает блеск в глубине того помещения, где мы теперь оказались. Снова откашлившись, я поднимаю валяющийся у ног фонарик Блейка, улетевший вместе с нами. Мой, похоже, утерян безвозвратно, под булыжниками, как и сумка с инструментами. И попросту теряю дар речи, направив яркий луч на дальние стены. Все мысли отходят на второй план. И о том, что здесь оказалось подземное помещение, И о том, что Блейк, кажется, запустил скрытый механизм, позволивший сюда добраться, хоть и с жесткой посадкой, и то, что он рядом, тактильно близко и буквально спас нас, сгруппировавшись. Перед глазами будто гора сокровищ лишь одно — мозаики. Неисчислимое количество фресок и переливающихся золотом мозаик и надписи на латыни, которую я все еще помню. А на каждом метре творений неведомых древних художников она Артемида. Боже! Воздух в помещении сперты, но я и так забываю, как сделать вдох. Не могу оторваться от созерцания найденного и иду к стенам, словно ведомая чьим-то заклятием. «Аккуратней, Рэйчел!» — предупреждает Блейк, следующий за мной, и в этот момент я спотыкаюсь. Но мне все равно, осторожно коснувшись кончиками пальцев мозаик, восхищенно шепчу. «Ты только взгляни на это!» Сотни различных сцен... Неизвестный творец передал их так точно, что нет никаких сомнений в том, что это богиня Олимпа. Я медленно, но верно вспоминаю латынь, которую учила ради личного интереса несколько лет назад. Как хорошо и одновременно удивительно, что надписи не на древнегреческом. Иначе бы пришлось ждать джефри Боги обладают великой силой, силой недозволенной до прикосновения смертных. Тихо бормочу я вслух, все еще ведя пальцами по части стены. Очередная загадка или просто констатация факта Блейк подходит ближе, чтобы услышать меня, да и света одного фонаря недостаточно, чтобы покрыть все помещение и позволить все рассмотреть. Где-то в глубине слышится падение капель воды, а в воздухе причудливо танцуют пылинки. Это ведь... Это не храм Афины. Я ошибалась. Отхожу на шаг назад, чтобы внимательно осмотреть стену, и тут меня накрывает. Даже после становления христианства об этом месте не забыли. Его не разрушили и умудрились создать подобные мозаики во славу Артемиде. С благоговением Тараторию я, вышагивая вдоль, пока Блейк едва успевает нахмуренно осмотреть каждую прорисованную сцену. Но как такое возможно? Как церковь допустила это? И почему в таком потаенном зале? И разве это не еретизм? «Эм, Рэйчел, давай-ка помедленнее, я не успеваю за ходом твоих мыслей», потирая переносицу с усмешкой, говорит Блейк, присаживаясь на корточки возле интересного эпизода. Артемида, натянув лук, целится в какого-то воина. Рядом с ней, повиснув в воздухе, некая темно-серая сфера. И тут я удивленно подмечаю, что почти на каждой фреске и мозаике Артемида изображена с этой сферой. Где-то держит в руке, где-то она у ее ног, где-то парит рядом. Хм. Пока без анализа могу сказать, что надписи датируются примерно 1200-ми годами. Проигнорировав просьбу Блейка, Я продолжаю с энтузиазмом рассуждать. Крестовые походы? Кто бы он ни был, этот некто, украсивший своды, он не просто так оставил нам это наследие. Столько сцен из жизни богини охоты, и это в пике расцвета фанатичного христианства. Смотри. Я резко направляю луч фонаря в дальний конец стены, Подобреченный вздох Блейка, который толком не рассмотрел свой кусок. «Аполлон тоже здесь!» — радостно восклицаю я, подбегаю к углу. И... и Зевс! Поразительно. Я вижу фреску, на которой изображены Аполлон и Артемида. Изображение полустерта выцвело, но все же вокруг них угадывается дремучий лес. Они, кажется, держась за руки, идут вместе сквозь деревья. Рядом с Аполлоном тоже висит шар, золотистый шар. Далее сцена с синими пазлами из маленьких камешков, будто изображающее море. Причем тут Аполлон, Зевс, Артемида, если ты искала что-то про Архимеда? Голос Блейка звучит, будто сквозь толщу воды. Я, замерев, изучаю фигуры бога Солнца и богини Луны на следующем участке. На предполагаемом воображении берегу они слились в объятиях. В далеко не целомудренных объятиях, а сферы словно пытаются объединиться в одну. То, о чем говорил Ричи, любовь между братом и сестрой. — Рэйчел! — окликает меня Блейк, аккуратно прикоснувшись к плечу. — Но я все еще не слышу его, завороженно уставившись на последний эпизод. Зевс поражает их за совершенный грех. Молниями разбивает объятия любовников, а сферы... Сферы, будто пущены им с небосвода вниз, на землю, к толпе безликих людей, а рядом почти исчезнувшие под натиском коррозии времени слова: Да не будет им воссоединения, ибо смерть. И все-таки Рэйчел, отдышавшись после непростого подъема обратно наверх, спрашивает Блейк наблюдая, как я сама чуть не выплевываю легкие, уперев ладони в колени и согнувшись. Не совсем понимаю ценность нашей находки, ведь мы искали что-то по Архимеду. Я коротко улыбаюсь, прерывисто вбирая в себя спасительный свежий воздух. Это мы так греет нутро, будто мы с Блейком не в прохладной пещере. Телефон, на который пришлось сделать снимки мозаик в полутьме, из рук не выпускаю. В одно касание, открыв галерею, снова и снова всматриваясь в фото, пока мы движемся обратно к машине. Архимед что-то знал. Чувствуя, как внутри поднимается новая волна энтузиазма, я решаю выложить все Блейку. В конце концов, он фактически спас меня во время падения, не знаю, что произошло бы, попадя под завалы одна. Дело в том, что на той найденной дощечке был Сарас. Следующие пять минут я трачу на объяснение термина, поймав недоуменный из лобья взгляд Блейка, шагающего рядом. Настолько ухожу в рассказ, что даже не замечаю, как не заикаюсь, и как он периодически подает мне ладонь, чтобы мы быстрее прошли труднодоступные места. И лишь у машины я вдруг понимаю, что каждый раз он держал мою руку дольше необходимого. Джеффри смог расшифровать лишь часть, цитирую легенду дословно, а затем «А Ричи сегодня поведал мне вот что». Переведя дух, делюсь и всем остальным. Блейк, скрестив руки на груди и облокотившись на капот, внимательно слушает меня. И с учетом обнаруженных надписей на латыни от неизвестного автора, думаю, что Архимед видел какую-то прямую связь легенды о братско-сестринской любви и математическим расчетам Сароса. Правда, до сих пор не понимаю, какую именно. Выходит немного сумбурно, отчего я, нервно закусив губу, начинаю тереть лоб и выхаживать назад вперед перед Блейком. Смотрю, успела собрать вокруг себя немало помощников, даже останавливаюсь, настолько неприкрыто его недовольство, вскинув удивленный взгляд на Блейка, замираюсь при открытым ртом. При чем здесь это? Я ему про одно. А он мне проречит с Джеффом. Да с чего ему вообще думать о них? — Ни при чем. Мрачно и неохотно выдает Блейк, расцепив руки и делает шаг. — Но одно ты должна уяснить очень точно, Рэйчел, повторюсь. Будь предельно осторожна. На твоем месте я не стал бы трепаться о находке с каждым встречным. Какая муха его укусила. И опять это странное предупреждение. Речи не каждый встречные, как и Джеффри, как и от волнения и непонимания причины его раздражения, я вновь начинаю запинаться. «Как и я», — помогает договорить Блейк и обходит кузов машины в опасной близости от меня. Вижу, как силуэт его фигуры разрезает яркие лучи фар. Но за пару дней на полигоне о своих исследованиях ты успел рассказать немалому количеству людей. Мюррей тоже в курсе? В холодном ночном воздухе повисает неясное послевкусие его вопроса. Я веду плечами, будто стараясь сбросить страх, невольно зарожденный Блейком. Мюррей читала о моих наработках на том научном форуме, но этого недостаточно, чтобы... чтобы что? Иметь злой умысел? Украсть мой интеллектуальный труд? Что-то предпринять и забрать себе мои потенциально возможные лавры? Намеки Блейка начинают меня злить и ввергать в ненужное сейчас сомнение. Вот же взял и подпортил всю эйфорию. Но нет, какого черта Блейк, сплескивая руками, теперь сама подходя к нему. Ты знаешь что-то, что может быть полезным? Говори тогда, как есть. Зачем ходить вокруг, да? Садись в машину, Рэйчел. Вкрадчиво, тихо, спокойно, рубит фразу будто топором веревку. А я уже в метаниях, неровно дыша, теперь. Задаюсь вопросами. Проницательный взгляд Блейка прошивает меня насквозь. Ответы, похоже, я не получу. Но что за манера? Интриговать и не рассказывать до конца. Нам пора возвращаться. Услышав и это, я, насупившись, молча отворачиваюсь и иду к своему месту, бросив последний взгляд на вход в храм. Охранник в трейлере неподалеку все так же мирно спит. И пока Блейк что-то проверяет на приборной панели и переключает скорость, чтобы тронуться с места, я успеваю в пару движений отправить сделанное фото Джеффу с коротким сообщением «Только глянь на это!» Удивительно, но на фоне Блейка этот хотя бы как следует порадуется за меня при всей своей ворчливости и отсутствии схожего энтузиазма. СМС улетает под символично брошенную Блейком фразу «Никому ни слова об этой твоей Артемиде». Мы выезжаем на дорогу, я с гордой обидой поворачиваюсь к окну и больше не обмениваясь с Блейком и словом вплоть до возвращения на полигон. Утром я просыпаюсь совершенно разбитая, удрученно взглянув на дневник, к которому не прикасалась уже несколько дней. Кое-как заставляю себя встать с не очень удобной одноместной кровати и пройти в ванную. Пустота в голове на протяжении всего приема душа заменяется на вновь восставшую злость на Блейка, который так и молчал до победного, провожая меня до жилого корпуса ночью. Сердито протерев запотевшее зеркало, уставляюсь на несколько царапин на лице и два больших синяка на ребрах. Вот и проявились последствия падения. И это с учетом того, что Блейк постарался его смягчить? Что же он скрывает от меня, раз так настойчиво постоянно говорит о безопасности? Уже не вижу в этом ничего привлекательного, ведь это не та забота с флером чего-то романтического, что, казалось, проявлялась ко мне. Блейк словно хочет о чем-то предупредить, предостеречь, о чем-то явно серьезном. Вдруг неожиданно для себя понимаю, что, несмотря на время провождения вместе, я все равно ничего о нем толком не узнала. Блейк закрытая книга, не позволяющая себя прочесть, не подпускающая ближе необходимого. Хотя, а как же эти касания, эти взгляды? Разве это не призыв? Стал бы он ввязываться во вчерашнее, будучи неуверенным в том, что хочет в чем-то раскрыться мне. Уф, с чувством фыркаю я, отбросив полотенце после яростного просушивания волос. Бросаюсь из крайности в крайность. Рассердившись уже на саму себя за глупые и нелогичные выводы, принимаюсь одеваться. Начало рабочего дня в лаборатории через 15 минут. Нужно успеть дойти. Начальник и так не особо дружелюбен. Пока вожусь с закрытием двери, попутно заглядываю в телефон. Джеффри со вчерашнего дня так и не ответил. Наверное, еще спит. Фото я выслала поздно ночью. Иду по коридору, пытаюсь отвлечься от мысли о Блейке и сосредоточиться на структурировании всей найденной за последнее время информации. Итак, я почти на 99,9% убеждена в том, что Архимед в переведенных строчках манускрипта говорит о легенде Артемиды и Аполлона. С ними он связывает Сарас. Солнце и Луна, то, чем владели боги-близнецы, каким-то образом подставляются в расчет. И все для того, чтобы развеять легенду прахом. Ведь наука величавее гнева Зевса. Ох, звучит не так обнадеживающе и все так же туманно, как и раньше, сколько не пытаясь проговорить это про себя. Остается пройти два коридора. Я немного ускоряю шаг, украдкой взглянув на наручные часы. Но после неожиданно слышу голос Мюррея, совсем недалеко. Замираю на повороте, почему-то задержав дыхание. С момента приезда на полигон я его так и ни разу не видела. Хм, что он делает в этом блоке в такое время? Приглушенные голоса, во втором из которых я узнаю начальника лаборатории, раздаются справа и почему-то инстинктивно решаю выждать время и не обозначить себя. Подобравшись, стараясь не двигаться и не шуметь, в том числе выровняв чуть сбитое дыхание. «Подслушивать нехорошо, Рэйчел», — укоряет меня совесть, и я стыдливо смотрю себе под ноги но уйти или двинуться вперед, не рискую. Вы уверены, что нет смысла продолжать? Начальник лаборатории звучит одновременно воодушевленно и испуганно. Я же сказал, этот олух Коноган уже перевел все. Девчонка даже не в курсе, насколько мы ее опережаем. Фотомозаик достаточно, чтобы найти вторую сферу а вот Мюрей, четок, непоколебим и чрезвычайно властен. Я вздрагиваю и хмурюсь, вжимаясь в стену. И как же поступить? Ты знаешь как. Когда выдвинемся в Сиракузы, военные здесь все подчистят. Приказ уже отдан. Устрой с ней все так, чтобы Интерполу и ФБР было не подкопаться». Озарение настигает разум слишком болезненно, с максимальным эффектом неожиданности. Лихорадочно кручу в голове услышанное. Нелицеприятные факты авиаударами бомбардируют меня. Мюррей и начальник обсуждают меня. Мозаики, Джеффри, некие сферы, черт. Коноган. Вот же предатель! Не могу поверить! Он же в моей квартире имеет доступ к записям, к рабочим наработкам на моем компьютере в музее. При желании и ресурсах от Мюре взломать его не составит труда. Левингтон тоже с ними заодно. И, о, Господи, Честер, лишь бы он не причинил ему вреда, Голова кружится, мне не хватает кислорода. Вновь и вновь понимаю, что еще бы немного, еще бы подольше в неизвестности, и я лишилась бы всего, не только трудов и исследований, всей своей жизни. Чувствую себя использованной и четко чувствую себя с этого момента действительно находящейся в опасности. Вот, вот о чем говорил Блейк. Он знал. Знал все эти планы Мюрея? А Ричи? Джой? Кто еще замешан в этом всем? Никому ни слова об этой твоей Артемиде. Дура! Какая же я слепая дура! Лайк и комментарий от Мюрея, взявшаяся ниоткуда заинтересованность моим открытием. Тихо скулившая интуиция, которую я засунула куда подальше просто поехав сюда и не изучив данные о его корпорации. Завистливое поведение Джеффа перед отъездом, огромное количество военных, слишком обширный полигон. Почему? Ну почему я не проанализировала все досконально? Потому что голова была занята не тем и не теми, словно оплеуху отвешиваю я внутренне себе, оцепенев. Сердце дробью отбивает сумасшедший ритм по грудной клетке. По виску скатывается капля пота, и я в волнении сжимаю кулаки, застыв на месте и все так же отрывисто дыша. Нужно что-то предпринять. Выбраться отсюда, сбежать, живой. А после исчезнуть, чтобы Мюрей никогда больше не добрался до меня и моей работы по Архимеду. Уж не знаю, что за сферу он именно ищет, прикрывая это контрактом на строительство, но я жертвой не стану. Нет. Тут же вспоминается ночная поездка в компании с моим наваждением. Никому нельзя доверять, никому, даже... Я не успеваю додумать эту мысль, собираясь остановиться на любимом имени. Не успеваю развернуться, чтобы уйти к себе быстрым шагом, и мой рот стремительно накрывает чья-то крупная ладонь, а вторая с силой сжимает талию. Непроизвольно мычу, не в состоянии издать более громкого звука, но ухо тут же овивается теплым дыханием, пока все мое тело цепко прижимают к себе. «Тихо!» — резко шепчет Блейк вынуждая вместе с ним сделать шаг назад от угла поворота. «Боже, это он!» Заметив, как я ослабеваю в объятиях, Блейк медленно убирает ладонь, чувственно коснувшись пальцами моих губ напоследок. «Случайность или нет, думать некогда». «Что ты?» Он не дает договорить, пресекая мой умоляющий шепот. Адреналин течет по венам, несет с собой страх и полное непонимание происходящего, будущего. «Уходим за мной!» Решительный, смелый, четкий приказ. «И я вверяю Блейку свою судьбу и себя».